Сейчас, когда колеблется всё, это исполнить особенно трудно. Эчетцум и меняются чувства, стихии устремляются вывести из равновесия проводники. Трудное время. Всё слабое от света отходит и устремляется во тьму внешнюю. И так мало становится их, устоявших. Тем ценней каждый, оставшийся в сети. Тем более яро усилим каждого оставшегося с нами. Они, отходящие, думают найти что-то вне нас, но тщетны, все будут на тежде. Без нас ничто. И света, коснувшиеся сознанью, же никогда не найдут ничего по себе, если будут искать вне нас. Так называемых обречёнными на вечные поиски неудовлетворённости. Как же лучше сказать, что Всё сосредоточено в человеке, внутри его. И если там что-то неблагополучно, то всё благополучие мира не исправит его. К чему владение вещами? Жизнь в избытке и изобилии плодами земными, если внутри не хорошо, не будет человек счастлив. Лучше быть счастливым, не имея ничего, чем несчастливым, обладая всем. Всё дело в том, что внутри и как всё внутри вас. Там и стремитесь мир свой утвердить, дабы стал он опорой и цитаделью духа, чтобы волны внешнего мира смогли вы стойко встречать, иначе не устоите. Ибо колеблется всё